Возобновление производства по приостановленному делу Если по приостановленному уголовному делу возникла необходимость производства следственного действия или отпали основания условия приостановления производства по делу, следует вынести мотивированное постановление. о возбуждении предварительного следствия, дознания, приложение номер 132 к статье 476 УПК РФ. И только после этого, либо в случае отмены постановления о приостановлении предварительного расследования прокурором или начальником следственного отдела, можно будет производить любые следственные действия. И продолжать предварительное следствие дознания в общем порядке. Постановление о возобновлении предварительного следствия дознания состоит из вводной, описательно мотивировочной и резолютивной частей. О принятом решении уведомляются подозреваемый, обвиняемый, его защитник. потерпевший, его представитель, гражданский истец, гражданский ответчик или их представители, а также прокурор.